С первых дней войны наиболее сложной задачей была эвакуация членов семей военнослужащих из прифронтовой полосы, особенно из западных областей Украины, Белоруссии и Прибалтики. На этот счет тоже не было какого-либо продуманного плана. Все, как правило, происходило стихийно. А буквально перед началом войны Некоторые командующие военных округов пытались принять самостоятельное решения об эвакуации семей военнослужащих, но так называемые доброжелатели немедленно докладывали об этом в Москву. Так, генерал Кузнецов разрешил вывести семьи военнослужащих из приграничных районов глубокой тыл, но уже 20 июня народный комиссар обороны Тимошенко приказал отменить это распоряжение и вернуть семьи обратно. Ни один поезд из Шауляя и других городов никуда не ушел и 22 июня. Оказывается, что кто-то из заместителей местного начальства позвонил наверх и сообщил «разводят панику». пораженческие настроения сразу прибыл отряд военных контрразведчиков и людям приказали выйти из вагонов и вернуться по домам в течение первых недель по существу не было централизованной системы обеспечения продовольствия отсутствовали медперсонал проверка и учет не было руководителей и даже неизвестные места назначения эшелонов К следовавшим в тыл эшелонам примыкали подозрительные лица. Многие из эвакуированных, особенно коммунисты и комсомольцы, в обращении к местным властям изъявляли желание отправиться на фронт. Ввиду непринятия необходимых мер к эвакуации семей, тысячи командиров Красной армии и сотрудников военной контрразведки оказались перед выбором: между долгом мужчины, обязанного защищать свою жену и детей, и долгом человека, отвечавшего за боеспособность в им участии, обязанного защищать родину. И они сделали выбор в пользу долга военачальника, принося в жертву родных и близких. Поэтому только на Северо-Западном фронте в плен к противнику попало около 80% семей командиров Красной Армии и чекистов, которые в большинстве погибли от издевательства над ними немцев и националистов. Командование РККА и пограничных войск приняло ряд мер, но они в большинстве случаев были запоздалыми. Приведем одно из распоряжений Масленникова, от 26 июня 1941 года, направленная в Рославль. В районе станции Сухиничи находится эшелон с семьями пограничников Белостока. 1500 человек. Не обеспечен питанием, состояние паники. Примите меры наведения порядка. Обеспечить продовольствием при необходимости дать по 200 рублей денег, эшелон направить Куйбышев. С началом военных действий возросла роль органов НКВД и, в частности, военной контрразведки в эвакуации имущества и населения. В довоенных документах решение этой задачи не предусматривалось. Она стала актуальной с первых дней войны и потребовала значительного отвлечения сил и средств в ущерб оперативной работе в борьбе с главным противником. Сотрудники Управлений военной контрразведки, особых отделов по приказанию Наркома госбезопасности Меркулова от 24 июня 1941 года были обязаны ни в коем случае не покидать обслуживаемую территорию без специального разрешения вышестоящих органов, виновные в самовольной эвакуации, не вызванной крайней необходимостью, будут отдаваться под суд. В директиве от 1 июля 1941 года снова подчеркивалось, что чекисты могли эвакуироваться только с последними отступающими частями Красной Армии, приняв предварительно необходимые меры к проверке, Насколько тщательно уничтожено на территории, занимаемой противником, фабрики, заводы, склады, электростанции, все, что могло оказаться полезным врагу в его борьбе с советским народом. Центральный аппарат военной контрразведки НКО, НКГБ и НКВД работал в напряженном режиме, направляя на места сотни телеграмм, распоряжений, циркуляров и приказов, стараясь придать эвакуации организованный характер, потому что паника отрицательно влияла на ход военных действий. При подведении итогов боев за 22 июня 1941 года военный совет Западного фронта в телеграмме военным советам армии и командирам соединений отметил, что об обеспечении горючим, снарядами патронами начинают думать только в то время, когда патроны уже на исходе, тогда как огромная масса машин занята эвакуацией семей начальствующего состава. Раненые с поля боя не эвакуируются. Отдых бойцам и командирам не организован, при отходе скот, продовольствие оставляют врагу. 4 июля 1941 года. Издана совместная директива НКВД и НКГБ номер 239/182 дробь 182, об обслуживании эвакуируемого населения, направленная наркомом госбезопасности и внутренних дел Украинской Советской Социалистической Республики. Начальникам У НКГБ и У НКВД Ленинградской, Смоленской, Гомельской, Витебской Калининской, Курской, Орловской и Тульской областей о предотвращении попыток вражеских элементов проникнуть в советский тыл с эшелонами эвакуируемых советских граждан. В директиве отмечалось, что немцы постарались превратить поезда с эвакуируемыми в канал проникновения их агентов и диверсантов в советский тыл. Для недопущения появления в нашем тылу вражеских элементов, диверсантов и шпионов, налаживание тыла и борьбы с дезертирами, из Красной Армии органам НКВД и НКГБ было приказано связаться с начальниками тылов, с уполномоченными СНК СССР по эвакуации, начальниками гарнизонов и военными комендантами на железнодорожных станциях, оказать им в их работе всяческую помощь, все распоряжения начальников тыла выполнять безоговорочно с одновременным сообщением о полученных распоряжениях в НКВД НКГБ СССР по принадлежности, организовать проверку пребывающих эшелонов, изымая всех подозрительных и тщательно проверяя каждого изъятого при наличии достаточных данных их арестовывать и вести следствие. Небольшие воинские подразделения и отдельных военнослужащих, прибывших с фронта без соответствующих документов, задерживать, разоружать и передавать их военным комендантам или начальникам гарнизонов. При обнаружении в эшелонах сотрудников НКВД НКГБ без соответствующих документов, удостоверяющих их право нахождения в эшелоне, арестовывать, проводить расследование о причинах ухода из прифронтовой полосы и с санкции НКГБ СССР придавать их суду военного трибунала. 20 июля 1941 года НКГБ СССР своей директивой номер 239-1 дробь 8241, приказал начальникам органов госбезопасности союзных и автономных республик, начальникам УНКВД краев и областей немедленно приступить к оперативно-чекистскому обслуживанию эвакуировавшихся из Москвы наркоматов и ведомств для обеспечения этой работы на первое время использовать местную агентурно-осведомительную сеть. 22 июля 1941 года заместитель начальника управления особого отдела НКВД СССР комиссар госбезопасности третьего ранга Мильштейн обратил внимание чекистов на усиление бдительности при формировании и отправлении воинских эшелонов, указав на то, что отмечены случаи, когда при формировании воинских эшелонов на станциях отправления на вагонах указывается станция назначения что приводит к разглашению направления передвижения войск. Особым отделом было предложено при формировании воинских эшелонов обеспечить тщательный осмотр вагонов и все надписи, указывающие станции назначения, уничтожать. При обнаружении подобных надписей производить расследование, выявлять авторов и привлекать их к строгой ответственности. Следует иметь в виду что в годы войны были и принудительные эвакуации, а не административное выселение. Прежде всего, лиц немецкой национальности при активном участии в этом местных партийных и советских органов. В положении об отделе спецпереселений НКВД от 1 сентября 1941 года указывалось, что он осуществляет разработку мероприятий по переселению жителей СССР немецкой национальности в глубинные районы для расселения их и трудоустройства. Так, в частности, решением военного совета Ленинградского фронта из восьми районов Ленинградской области, в связи с тем, что часть финского и немецкого населения уходила в леса, ожидая прихода немцев, эвакуации подлежали. 88 700 финнов и 6500 немцев. С 3 по 16 сентября 1941 года проведена операция по переселению немцев за пределы Сталинградской области. Было переселено 7 170 семей в составе 26 245 человек. На 20 сентября 1941 года было арестовано 1142 человека и переселено 8449 человек немецкой национальности, в том числе из Москвы 3534 человека и районов Московской области 4925 человек. На 21 сентября 1941 года Вывезены. Из бывшей республики немцев Поволжья 81 771 семья или 376 717 человек. Из Саратовской области 11 388 семей или 46 706 человек. Из Сталинградской области 7 170 семей. или 26245 человек. О том, как трудились сотрудники органов НКВД при проведении эвакуации, можно судить по отделам эвакуации. Первыми эшелонами, покинувшими Ригу, таллин Минск, Киев и другие города при фронтовой зоне, были эшелоны с детьми. почти одновременно началась эвакуация женщин и детей из Ленинграда и Москвы. При помощи военных контрразведчиков только за первое полугодие 1941 года при эвакуации населения Прибалтийских республик, следовавшего эшелонами через Ленинград, были перевезены 85 088 человек. В город пребывали также Беженцы из Белоруссии, Псковской и Новгородской областей. Именно эти эшелоны, отправленные из республик, в которых недавно установилась советская власть, были самыми сложными для чекистской проверки. На 15 июля 1941 года за 16 дней из Ленинграда было эвакуировано 349 тысяч 92 человека. в том числе 276 678 детей. За 30 дней до 29 июля 1941 года вывезено 555 754 человека, в том числе 321 712 детей. При активной помощи контрразведчиков в сложных условиях начала войны, удалось эвакуировать 120 тысяч человек из Прибалтийских республик, 300 тысяч из Молдавии, более 1 миллиона из Белоруссии, 3,5 миллиона из Украины, 1,7 миллиона человек из Ленинграда, 2 миллиона человек из Москвы. Наряду с эвакуацией населения и предприятий, важнейшей задачей сотрудников особых отделов было оказание помощи партийным и советским органам в эвакуации служебной документации и архивов. И не только. Местные партийные и советские органы принимали меры к уничтожению информации, которая могла бы послужить противнику, при ведении прежде всего разыскной работы. так, Краснодарский крайком ВКПБ и УНКВД по Краснодарскому краю принял решение на случай возможного временного занятия территории районов противником подготовиться к уничтожению всех комплектов местных газет, хранящихся в райкомах, редакциях газет, клубах, читальнях и тому подобное, а также обеспечить своевременное уничтожение архивных материалов всех партийных и советских организаций, исключив возможность попадания их в руки врага. Накануне войны, с момента включения архивных учреждений страны в структуру НКВД, областные государственные архивы стали подчиняться архивному отделу управления НКВД областей. 5 июля 1941 года Совет народных комиссаров СНК, СССР и ЦК ВКПБ приняли постановление об эвакуации архивов, которым предусматривался вывоз документов и материалов архивов в Уфу, Чкалов, Саратов и другие тыловые города. СНК разрешил эвакуировать важнейшие материалы Государственного архивного фонда СССР, хранящаяся в архивах городов Москвы и Ленинграда, в городах Чкалов и Саратов. Обеспечение надлежащей охраны в пути следования было поручено НКВД СССР и персонально Абакумову. В Уфу решили эвакуировать архивы СНК СССР, бывшего Комитета обороны, ЦК ВКПБ, ЦК ВЛКСМ, КПК ВКПБ, ИККИ, ИМЛ наркомата безопасности. Эвакуацию произвести вместе с несгораемыми шкафами, в которых хранятся архивные документы. Но до начала военных действий на территории СССР эвакуация архивов уже происходила из его западных областей. Следует иметь в виду, что эвакуация многих местных архивов проходила в очень сложных условиях, и тем не менее благодаря организованности и самоотверженности сотрудников архивов без потерь или без существенных потерь перенесли эвакуацию 1941 года Воронежской, Карело-Афинской, Ленинградской, Мурманской, Орловской, Курской и другие партийные архивы. а в 1942 году – Дагестанской, Калмыцкой, Краснодарской и другие. Но в некоторых случаях сотрудники архивов вынуждены были полностью или частично уничтожить свои документы из-за невозможности вывоза. Наиболее драматичной оказалась судьба Смоленского партархива. Лишь очень небольшая его часть – была вывезена. Основные фонды остались в городе и попали в руки гитлеровцев. По ряду обстоятельств до ухода из смоленской красной Армии уничтожить архив не удалось. Калининский партийный архив смог отправить в эвакуацию только три вагона с документами из семи предоставленных. Более половины архива оставалась с 16 октября по 16 декабря 1941 года, в захваченном фашистами городе. И многие документы оказались утраченными, хотя в руки противника и не попали. Крайне драматичной оказалась судьба многих текущих архивов районного и городского звена. Десятки райкомов и горкомов партии и комсомола, партийные органы областного и краевого уровня с приближением противника принимали вынужденные решения об уничтожении своих текущих архивов. Следует заметить, что именно текущие архивы партийных органов имели в своем составе много документов, содержавших государственную и военную тайну, касающихся оборонной промышленности, мобилизационных мероприятий, деятельности спецслужб, секретную и конфиденциальную переписку, целые комплексы личных дел руководящих работников, учетных документов на каждого члена партии и тому подобное. Последнее в руках противника представляли огромную опасность для жизни многих людей, оказавшихся в оккупации. Сохранились лишь немногие официальные акты, перечни и свидетельствующие о составе уничтоженных текущих партийных архивов. Вероятно, подавляющее большинство из них было уничтожено в критический момент без каких-либо оправдательных или регистрирующих документов. Случалось, не успевали вывести или уничтожить документы и архивы, которые для германских спецслужб представляли особый интерес. Ряд таких фактов зафиксирован в донесениях особых отделов и местных органов власти. Так, в городе Кромы Орловской области немцы захватили оставленные в райисполкоме документы и фотографии коммунистов. В ряде оккупированных районов Тульской области часть материалов учреждений, организаций, предприятий и даже архивы районных отделений управления НКВД попали в руки врага. Это свидетельствовало о том, что директива НКГБ СССР о задачах органов госбезопасности в условиях военного времени номер 136 от 24 июня 1941 года в полном объеме не выполнялась. Согласно этому документу, Все архивные и другие секретные материалы, которые не были необходимы для текущей оперативной работы, надлежало под надежной охраной отправить в тыловые органы госбезопасности. Следовательно, такая работа своевременно не была организована. С эвакуацией архивов спецслужб дело обстояло все же лучше. Условия войны диктовали учетно-архивным подразделениям немедленное решение задач по эвакуации, а в случае угрожающего положения – уничтожения учетов и архивов, в которых содержалась важнейшая информация, обеспечивавшая ведение оперативно-розыскную и следственную работу советских спецслужб. Руководством НКВД и НКГБ СССР были приняты неотложные меры по эвакуации оперативных архивов, прежде всего из западных областей. 22 июня 1941 года пограничникам было предложено совершенно секретную и секретную переписку эвакуировать, а при явной опасности уничтожать. Многие документы говорят о драматических обстоятельствах, в которых принимались решения об уничтожении документов и дел. Ввиду создавшегося критического положения мост и все переправы через реку Дон в районе города Коротяк были взорваны и переправиться не было никакой возможности. При угрожаемом положении во время выхода из города Старого Оскола и окружении немецкими автоматчиками. В большинстве случаев эвакуация происходила так, как в городе Острове, Ленинградской области. 4 июля 1941 года. В связи с приближением частей вермахта руководство советских и партийных органов эвакуировалось из города. Последними его покинули сотрудники Островского межрайонного отдела НКГБ. При этом часть оперативных документов была вывезена при эвакуации, остальные сожжены. Таким образом, наряду с решением своих специфических задач, советские органы госбезопасности, в том числе и контрразведчики, внесли значительный вклад в эвакуацию населения, промышленных предприятий и учреждений. Они поддерживали общественный порядок, оказывали всестороннюю помощь партийным и советским органам. Во многом эти задачи не были непосредственной обязанностью военной контрразведки, но они были вызваны политическим положением и оперативной обстановкой того времени. Эвакуация явилась одной из ярчайших страниц истории Великой Отечественной войны. Она стала важнейшим звеном перестройки народного хозяйства на военный лад, позволила перебазировать основные производительные силы из прифронтовых и угрожаемых районов на восток. В сложнейших условиях начала войны удалось только с июля по декабрь 1941 года из угрожаемых районов вывести 2593 предприятия, из них 226 было направлено в Поволжье, 667 на Урал, 244 в Западную Сибирь, 78 в Восточную Сибирь, 308 в Казахстан и Среднюю Азию. Вместе с ними прибыло 30-40% рабочих, инженеров и техников.